как это и прежде замечено нами в Тибете и Цайдаме относительно хорошей или дурной погоды, при буре атмосфера всегда наполнялась тучами пыли. Впрочем, учащение бурь и ветров началось с последней трети ноября, когда мы вошли в долину ветров, где самая конфигурация местности обусловливает почти постоянный западный ветер. Ночные морозы в Гасе доходили до минус -29 29,2 градуса по Цельсию. В долине ветров при отсутствии ночного затишья – Температура в последние 3 ноября не падала ниже 26 градусов по Цельсию. Теперь о горах, поблизости которых мы находились. Хребет Чаментак. Северной оградой, пройдены нами восточной половине долины ветров, служит хребет Чаментак, о котором я слышал еще во время своего лобнорского путешествия. Этот хребет протягивается от востока к западу более чем на 100 верст, и соединяется с одной стороны с Алтентагом, а с другой — с тем безводным и бесплодным, не имеющим названия, хребтом, который стоит к северу от Гасса. Ширина Чаментага не превосходит 10-15 верст. Тем не менее, описываемый хребет на всем протяжении достигает громадной абсолютной высоты и в трех группах на обеих своих оконечностях и посередине переходит за пределы вечного снега. Судя по положению ледников, самая высокая из этих групп — западная. С северного ее склона, как нам говорили, течет река, которая прорывает Алтынтак и выбегает к лоб нору. Вероятно, это черхалык Дарья. С того же склона восточно-снеговой группы подземная вода образует озерко Гашун-Нор и солончаки возле него. Наконец, южный склон ледников, описываемого хребта, питает подземной водой также реку Зайсан-Сайту. Как сказано выше, Чаминтак стоит узкой и крутой стеной. Но от долин северной и в особенности южной его подошвы поднимаются к подножию высоких гор довольно крутые скаты на тысячу, местами, быть может, и на две тысячи футов по вертикали. Эти скаты несут характер прилежащих к ним долин, то есть совершенно бесплодны. Бесплодие же характеризует и весь Чаментак, по крайней мере, южный его склон. Ключей или ручьев здесь нет вовсе, скаты гор везде очень круты и в верхнем поясе усыпаны россыпями холеста. Ущелья также крутые, узкие и почти бесплодные. В них и по склонам нижнего горного пояса лишь изредка торчат невзрачные кустики ягодного хвойника, чернобыльника, белолозника, риамюрии и будерганы. Кое-где прокидываются ломонос, кермек, мелкие злаки и сложноцветные. Из млекопитающих в Чементаге держатся куланы, аргали, вероятно, и кукуяманы, кроме того, волки, лисицы, зайцы и пищухи. В небольшом количестве попадаются также дикие яки. Из птиц замечены нами бурые грифы, ягнятники, клушицы, рогатые и чернолобые жаворонки, улары и большая чечевица. Вообще фауна описываемых гор, как равно их флоры, весьма бедные Так что тюркское название Чаментак, то есть цветочный хребет, не оправдывается на деле. Цайдамский хребет. А на южной стороне той же восточной половины Долины Ветров и северо-западного Цайдама стоит другой обширный хребет, названный мной, как уже было говорено, Цайдамским. Пиазлык, Луковые горы. Он тянется от востока к западу на 320 верст, параллельно хребтам Колумба и горынга отделяясь от них неширокой долиной. На востоке описываемый хребет теряется узким рукавом в Цайдамской равнине, недалеко от урочища улан -Гаджир. на западе же примыкает к хребту Московскому, от которого отделяется ущельем реки Зайсан-Сайту, или, вернее, поперечные Продушиной, лежащие в верстах в пяти восточнее этого ущелья. В общем, Цайдамский хребет Узак, особенно в своей западной половине, к востоку уже от прорыва реки хатын делается несколько шире и выше. Здесь лежат две снеговые вершины – Ихингансын-Хургу и Ихингасын-Хургу. Между ними тот же хребет несколько понижается и представляет с севера из сайдама как бы выровненный вал, южный склон которого действительно состоит из массива, покатого к долине Хатын-Зана. Здесь же, недалеко от восточной снеговой вершины, лежит, как нам говорили цайдамские проводники, перевал Шараголх, который приводит в названную долину, вероятно, из ручища Гансы. Кроме того, в верстах в пяти западней прорывах от Инзана, сколько кажется, находится еще одно поперечное ущелье в самой узкой части описываемого хребта. Общий его характер бесплодие и безводье. Горные здесь породы, гранит и сланцы, в своих наружных частях изуродованы атмосферными деятелями, главным образом бурями и большей частью засыпаны лёсом. Колумба хребет. Параллельно Цайдамскому хребту стоит к стороне Тибетского Плато новый громадный хребет, названный мной именем Великого Человека, открывшего Новый Свет. Этот хребет Колумба, как уже было сказано, отделяется от снеговой вершины Джинрик к северо-западу, а затем со своей середины поворачивает прямо на запад и оканчивается острым клином, не доходя верст 25 до ущелья реки Зайсан-Сайту. Общее протяжение всего хребта до 200 верст. Северным склоном он обрывается в долину Хатынзана, и на западное ее продолжение южным, более коротким, высится стеной к плато Тибета. Везде описываемый хребет узок, так что имеет лишь около 20 верст в более расширенной своей середине. Притом западная половина ниже восточной, покрытой в большей части вечным снегом. Здесь на протяжении верст 25 от Дженри ледяные вершины хребта Колумба, пожалуй, не менее обильно снегом, чем сама названная гора. Западная половина того же хребта только в своей крайней западной части переходит за снеговую линию в небольшой группе, да и то лишь на северном ее склоне. Общий характер хребта Колумба одинаков с другими цепями западной половины главного кряжа Среднего Коэн-Люня. Здесь преобладают те же горные породы, также сравнительно мало скал, в особенности на южном склоне, тоже бесплодие и, вероятно, тоже обилие золота. а Московский хребет Третий хребет, стоящий на продолжении двух вышеописанных и ограждающий с юга долину ветров, получил название Московского. Как выше было сказано, он тянется в восточно-западном направлении, верст на 100 или немного более, до соединения с Токуздобаном. За исключением небольшой восточной части, новый хребет сплошь покрыт ледниками, еще более обширными в его средине, где поднимается и высший здесь пик гора Кремль. Она имеет, если смотреть с востока, со стороны высокого плато, правильную форму тупого конуса. И по своей высоте, пожалуй, не ниже Дженри. Громадные ледники покрывают как северный, так и южный скаты этой горы, а на восточной ее стороне лежит обширное ледяное поле. Южный склон хребта Московского, сколько кажется, расширенного близ соединения стоку с Добаном, крут и обрывист, по крайней мере в своей восточной части. Склон же северный, хотя и крутой, но довольно ровный, в особенности против наивысшей средины этих гор. Здесь частые бури долины ветров засыпали многие ущелья, уничтожили скалы и вообще сгладили горный рельеф. Впрочем, и на южном склоне Московского хребта скал сравнительно немного, что составляет также его характерную черту, как в двух соседних хребтах Цайдамском и Колумба, да и во многих других на плато Тибета, Каменная порода, встреченная в восточной и западной частях, описываемого хребта, одна и та же, кремистый сланец. С южного склона ледников горы Кремль вытекает, как еще прежде говорено, река Зайсан-Сайту. Что именно и куда течет с того же склона всей западной части Московского хребта, неизвестно. С северной же его стороны, несмотря на обилие здесь ледников, не сбегает ни одной речки. Хотя несколько сухих речных русел, встреченных нами зимой в долине ветров, показывали, что летом в них бывает вода во время редких дождей и таяния ледников. В общем, хребет московский весьма бесплоден, особенно на своем южном склоне. На северном склоне тех же гор в нижнем их поясе кое-где попадаются мелкие злаки, а также крошечная осока, овсюк, птелогрозти, состролодка, пижма, твердочашечник или проломник, сусюрая камнеломка. две последние восходят до 15 тысяч футов абсолютной высоты. Из кустарников на прорыве реки Зайсан-Сайту найдены были какой-то бобовый, едва выползающий земли, и белолозник в полфута высотой. Тибетской осоки, столь обильной по мотоширикам северо-восточного Тибета, здесь нет вовсе, как равно в других теперь описываемых хребтах и прилежащих к ним местностях, нет и самих мотошириков, то есть качковатых болот. что опять-таки служит веским указанием на отсутствие периодических летних дождей. Фауна Московского хребта, как всей этой части Куэн-Люни, весьма бедная и почти не разнится от фауны северо-восточного Тибета. Из крупных зверей в описываемых горах живут куланы, аргали, куку, яманы, в небольшом числе дикие яки. Водятся еще волки, зайцы, тарбаганы и мелкие грузуны.